русалка. Сестрица с братцем играли у колодца. Играли, играли, да и свалились в него. А на дне его жила русалка. «Вот вы ко мне попали, должны хорошенько поработать». И увела их с собой. Девочке дала она прясть спутанный плохой лен, да сверх того приказала ей носить воду в бездонную бочку. А мальчику велела рубить дерево тупым топором. Пища же их состояла из одних клеток, крепких как камень. Деткам все это наконец так надоело, что они, выждав воскресенье, когда русалка отлучилась в кирху, бежали из ее дома. Когда русалка увидела, что птички улетели и погналась за ними, дети заметили ее еще и издали, и девочка бросила позади себя щетку. Из той щетки выросла щетинистая гора с тысячами тысяч игл, и русалка с великим трудом перебралась через ту гору. Тогда мальчик бросил позади себя гребешок, и из того гребешка выросла гребнистая гора с тысячами тысяч острых зубцов. Однако же русалка и через ту гору перебралась». Тогда девочка бросила на дороге зеркальце, оно превратилось в зеркальную гору, такую гладкую, что русалка через нее не могла перелезть. «Дай-ка я домой схожу за своим топором», — подумала она, — «да ту гору пополам рассеку». Но пока она домой ходила, да гору зеркальную рассекала, дети далеко от нее убежали, и русалке опять пришлось одной сидеть в колодце.